Глава одиннадцатая Конец клеща В конце марта на Новгородчине стояли крепкие морозы, постоянно шли снегопады и мила сильная поземка. Зима все никак не хотела уступать место весне, вымораживая землю на Северной Руси. Ужу капель должна давно сосуль на крышах стякать, а солнышко бы нас грызть да щеки девкам греть. «И чего это такое, но не с погодой происходит? всё равно, что будто бы сейчас самая февральская глухозимья стоит!» Ворчал пожилой обозный десятник Устим, запрягая в сани кобылу. «Вот тут вот, и Митяйка, гляди-ка, вот, еще этот хомут потуже подтяни, дабы никакого провисного упряжи не было!» Молодой дружинный поправил все так, как ему сказал старший. Тот, глядя, как сноровисто управляется суприжью парень, одобрительно кивнул. — Вот. А теперь, реча, попон, снимай с забавы и поверх сена ее клади. Сам тоже давай сверху присаживайся. — Ну, все, что ли, братцы? Поехали? Небольшой обосса из пяти саней, с парой обозных воинов на каждой... Выехал из усадебных предместий на лед ямницы и затем пошел в сторону ее устья. Через несколько минут его догнала два десятка верхоконных с заводными лошадьми. Старший, веселый подпрапорщик Числав, озорно свистнул и пронесся в притирку к саням Устима. Кобыла всхрапнула, а Устим потряс след ему кулаком. — Ну, Числавка, все не остепенишься никак. — Все заруешь. — Ладно, поглядим, чего через седмицу будет. Шибко ли с устатка на морозе-то поскачешь. Действительно, щеки у людей пощипывало утренним морозцем, да и легкий ветерок поддавал телам зябкости. Но дело это было привычное. Проходя службу в дружинной обозной команде, Митяй вот уже третий раз за зиму уходил со своей упряжкой в дальний дозор. Каждый день пять оленьих или же конных повозок в сопровождении верховых дружинных десятков по своему особому графику отправлялись в разные концы новгородской деревской пятины. На санях была еда для дозора и для тех жителей, которые доходили в мучительном голоде уже до самого края. Таким оказывали первую помощь и вывозили их с собой в поместье. Передвигаться по огромным заснеженным просторам следовало с оглядкой, другие летучие отряды уже не раз нарывались на разбойничьего таги, а его друг Петька Онежский даже получил на лесной узкой дорожке стрелу в грудь. Выручила парня лишь крепкая кольчуга и то, что стрела эта вылетела не из степного воинского, а из обычного промыслового лука. Кольца плетеной брони ее удар выдержали, но вот синяк у Петрухи был с большой облюдца. За устьем Ямницы взяли к востоку и, пройдя по реке Поломете до да Яжелбец, затем свернули чуть севернее. Нужно было затем пройти по огромному Валдаю и уже дальше проскочить по вытянутому узкому озеру Ужин к озеру Защегорью, но ну, после него к большому Гагарьему болоту. С месяц назад там дозор уже был, вывез он тогда из этих земель пару десятков оголодавших крестьян Их детишек из нескольких селений, да из глухих лесных розчищ. Теперь по распоряжению штаба бригады следовало еще раз там все тщательно проверить и к середине апреля возвратиться домой. — Митяй, а ты ведь в тех местах почитай, что около полгода назад был? — сидя у ночного костра, проговорил дядька Устим. — Там, за большим Гагарьем болотом, еще в одном дне пути как раз-таки будет большой Волоковый путь. Вы же по реке Мста от Торжка своими ладьями из Волжской Булгарии проходили. — Ну да, по ней, — кивнул соглашаясь парень. — Правда, перед этим еще и Верхний Волок был. Мы там от Тверцы к Цне перебирались. Но он так совсем малый и скорый был, а вот нижние пороги на реке Мста нам далеко вокруг приходилось огибать. Не везде ведь эта речка там была судоходна. «Вот-вот, у Боровичей крюк верст пятьдесят, а то даже и все шесть десятков окружным путем идет. Где волоком а где и по малым озерам там нужно перебираться? Да ты и сам все про это знаешь». Я там пару раз бывал, когда торговые караваны после княжьей службы охранял. Да и с дружиной по своей молодости мне эти пороги приходилось проходить. Мы тогда с булгарами ведь крепко ратились. То они, то мы друг на друга набегали. Но потом-то наши князья с их ханами замирились, и мы с богатой добычей домой возвернулись. Хорошие не воины, эти булгары. «Ничего худого про них не скажу. И земля у них очень богатая. Люди тоже неплохие. И чего вот нам в мире не жилось? Слышал я, что лютень, тот, который из пластунов, будто бы девку оттуда караваном привез. Полон, что ли, он ее взял? А ли у кого как невольница выкупил?» «Да чего ты такое говоришь, дядька?» — махнул рукой Митяй. «Я и сам при том деле самолично был». Она с того самого селения, которое черемисы разграбили и пожгли, а жители его всех прикончили или в леса утащили. Вот лютень-то и отбил ее у того лесовина, который ее прочь в чащу за волосы волочил. Троих он при этом еще посек. И сам же в бок копье получил. Рина ее зовут. Ну или нам так послышалось, как она себя назвала. Так вот... Рина всю дорогу потом того лютня лечила, и кроме него еще многих других, кто в том походе ранения получил. Ибо у нас по пути схватки не раз там случались с лесовиками, а они ведь стрелами гораздо были сыпать. Девица же в лекарстве, зело искусно вкусно оказалось. Не зря же ее к себе сразу главный медикус нашей бригады Елизавета забрала. Вообще отлично она девица, Пустим, Егоревич, надежная. Как раз бригадному воину такая подстать. В сторожей в караулах она от людней ни на шаг не отходила, все время за ним лук со стрелами носила. Глаза у нее зеленые, большие, словно у кошки. И видит и слышит она в ночи гораздо лучше многих наших воев. Свадьба у них через месяц, после Пасхи, на Красную Горку. А перед этим она еще крещение в усадьбе примет, чтобы честь по чести со своим женихом обвенчаться. Сам дядь Коворун сказал, что в крестные отцы ей пойдет. а тетка Меруни у нее закрестную мать будет. — О, она как? — удивился Устин. — Чего делать то А я со своими лошадьми да суприжью ничего ведь про то и не слышал ведь. А после того, как на прошлом выходе себе спин зашиб, так почитай, что с месяц из избы на улице не выходил. Все время ведь на горячей печи пролежал. — Ну, извиняюсь. если невольным словом каким твоего друга с невесткой обидел. Бог помощь лютню с такой-то женой. Совет, как говорится, им да любовь. Успеем ли теперь до Кристин вернуться? Вон и как снег густо валит. Лошади еле по сугробам могут бежать. И Митяй задрал лицо вверх к небу. Большие снежинки падали на его щеки и таяли. На календаре было 2 апреля, самое время было начинаться теплу до да большим оттепелем, но, как видно, не в этом году. С двух приозерных сел и с нескольких рощищей вывозили два десятка детишек и семерых взрослых. Больше никого в живых там не было, да и этих нужно было постараться довести до усадьбы живыми. Люди были истощены долгим голодом до предела. «Не торопись, не торопись, родная, тихонько глотай, ну подавишься же!» Устим погладил по щеке закутанную в кафтан со взрослого плеча девчушку и чуть придержал глиняную чашку с мясным взваром. «Эх, деткам-то такое страдай за что! Ну что, Числав, это последняя роща ж была. Дальше уже сам волковой путь будет?» Десятник с кряхтением перенес девчушку на сани к лежащим уже там детям, и укрыл ее попоной. «Мысли я, что все те страдальцы, кто живой был, давно уже на торжок вышли. Там-то и чуть сытнее будет, чем у нас в Петине. Пора бы и нам поворачивать назад, к дому». «Ой, спина!» — и обозный старшина согнул от резкой боли. «Помочь? Пустим, Егоревич?» Митяй посадил своего мальца на сено сане и метнулся к дядьке. «Сам дойду», — махнул тот рукой, привставая. «К костру он пока сяду, до да спин погрею. Доканчивайте тут без меня, братцы, и спать ложитесь. Счиславка, моих двоих в ночную сторожу тоже можешь взять. Места тут нехорошие, вон страдальцы же рассказывали, что пришлые разбойники забежали здесь всех вокруг». И все последние остатки си снова у люда подчистую вытрясли. — Митюш, помоги мне кольчугу стянуть. — попросил он молодого дружинного. — Сил нет, как спину ломит, а тут еще она тяжелит. С трудом стянув броню с тела, дядька аккуратно сложил ее в кожаный мешок и затянул на нем горловину. — и чего пущай, пока полежит. Как только спину отпустят, опять потом натяну. Обоз шел неспешно на запад, по густому сосновому бору. На деревьях висели большие снежные шапки. Мерно стучали копыты и позванивали металлические части упряжи. Мороз отпустил, с неба падали снежинки. И к закутанному вовчинный овчинный тулуп парню подкатывала волна дремы. — Иди, Ивана, подремли к детинцам. Половину ночи истороже мерз, вот и клюешь сейчас носом. «Сам, пока я тут управлюсь. Иди, иди, я сказал!» Десятник перебил пытавшегося было перечить ему митяя и перехватил вожжи. «Ну, сам так сам», — пробурчал парень и прижался к свернувшимися под попоны и большим шерстяным пологам малышам. Три стрелы ударили по впереди идущим конным, не причинив, впрочем, им большого вреда. Командир дружинных десятков рявкнул команду, и два десятка воинов рванули к той узкой боковой дорожке, куда сейчас уходило несколько серых фигур. — Стой, Числавка, стой! — обозная старшина вскочил на санях, потрясая свет конным кулаком. — Вот ты ведь неугомонный! У нас тут люди на санях, а он... Ну вот какого такого ляда эти лесовики-то сейчас нам нужны? — Митяю вся эта заваруха очень не нравилась. Был в ней какой-то разлад. Или, как говорила на школьных уроках Марта, отсутствовала логика. Что это за глупое нападение с таким поспешным за ним бегством? Логика. Митяй резко выхватил свой речник из сены и, докручивая рычаг заводки, громко завобил Тревога! Он, резко пригнувшись, метнулся чуть в бок, и стрела лишь срезала клок тулупа с плеча. Скидывая стеснявшую его шубу на землю, он упал на колени, вторая стрела свистнула над самой головой. Вот он, стрелок, сидит в развилке ветвей на большой сосне. Щелк! Болт сорвался с направляющих, а с дерева вниз головой упало пробитое тело. Заряжать оружие было уже некогда. Из леса в это время выбежало более трех десятков нападающих, распределяясь по всему обозу. «На!» Густин кхекнул и послал метательную с улицу, в набегающую к нему первого из стройки «Дядька, держись!» Митяй, вырвав из саней небольшой щит всадника, подскочил к нему сбоку. «Все ко мне!» — заревел десятник, покручивая мечом. «Хресь!» — хрустнула древко ударного копья рогатиной, отсечённую у самого наконечника, и он рубанул стальным клинком самого копейщика. Трое обозных было убито в первую же минуту боя, остальные семеро смогли встать в круг и теперь держали нападающих на расстоянии в двух-трех шагах от себя. Два десятка из них кружили рядом, опасаясь участи своих порубленных товарищей, а все остальные в это время шарили по саням. Трое, как видно из ватажных старшин, стояли возле тела того лесного стрелка, которого подстрелили в самом начале боя и пытались управлять оттуда боем. «Держимся, ребяты! Сейчас уже наши обратно возвернутся!» Устим резким ударом меча отбил брошенный в него топорик и повернул голову в сторону просеки. С той стороны раздался громкий треск, и с глухим грохотом рухнуло одно за ним второе, следом и третье дерево. Секундная эта заминка стоила жизни десятнику. Копье, выброшенный из гомонящей толпы, пробило его полушубок. и, пройдя через ребра груди, застряла потом в теле. «Зря я кольчугу снял! Детишек спасайте, Митя!» Дядька дернулся всем телом и замер. Митяй, стоя на коленях рядом, прикрыл веки десятника и вскочил на ноги. «Русь!» — раздался его громкий крик. «Бей, душегубов!» шесть обозных дружинных ринулись с обнаженными мечами на разбойников перед собой. Приняв удар топора на свой щит, Митька просек его хозяина нижним боковым ударом меча и, проскакивая вперед, рубанул второго противника уже по спине. «Дружинные!» Широко разевая рот, проорал мужик с топором в руках, пробегая с пятеркой таких же, как и он, с той стороны, где была заваленная деревьями просека. Через несколько ударов сердце из леса выскочило полтора десятка воинов. Самым первым несся Числав. «Что такое? Дядька! Дядька Устим! Ну как так-то?» Командир конного дозора стоял на коленях около погибшего. «Четверых мы здесь потеряли», — глухо проговорил Митяй, глядя в глаза друженному «Они еще и человек пять страдальцев из саней прибили, чтобы те не мешались им». «Но он же кричал вам, числа стойте! Человек пять хотя бы нам здесь оставил!» «Не уразумел я, Митька!» — побелевшими губами прошептал командир дозора. «Думал, догоним, посечем этих быстрым наскоком и сразу же к вам. Мы ж тут рядышком совсем были. В ста шагах всего, пока тех лучников гнали. Развернулись назад, а тут на дорогу вдруг сосны рухнули». Матерые такие, внахлёст упали, ни пройти, ни проехать, только лишь по лесу стороной. Мы коней под охрану звена ставили быстрее суда, лесом, а там в нем такой брелом, пока пробились, а тут вон и что. И он тоскливо, оглядев побоище, простонал. — Ну, я и туес, yes, — бестолочь, — белозерская. Затем резко встряхнул головой и вскочил на ноги. «Полонянина из тех лучников заманух суда! Ко мне! Быстро!» «Иди, Митяй, обоз пока гляди. Сейчас мы с ним здесь вдумчиво побеседуем. Все нам расскажет, кто и зачем на дружинный обоз вдруг полез». «Сколько времени шел здесь бой?» — думал Митрий, проходя мимо саней. Сама схватка была крайне скоротечной, но за это время она унесла жизни четверых обозных, разменявших их на дюжину нападавших. Трое из пяти соней были разворочены, вся провизия, хранившаяся в мешках, была из них вынесена. Две лошади с крайних соней лежали на снегу в потеках крови, а задних ляжек у них не было. Вот так вот, за какую-то сотню ударов сердца вырубить, вырвать их из еще живого тела и утащить в лес на волокушах. Озверевший народ. Митяй остановился возле ряда тела. Пожилой обозный Анудин положил сбоку тельца ребенка. — Звери, истинные звери! — словно продолжая его мысль, пробормотал дядька. — Детишек-то зачем было губить? до и двух взрослых мимоходом прибили. Видят же, что доходяги. Ну вот чем они им помешали? Митяй молча подошел к своим саням и достал из них лыжи. «Здесь в обозе их всего десять пар, по две в каждый», — кивнул он на повозки «У тебя есть, кто пойдет со мной?» Вчислав, обтирая кровь с кинжала, посмотрел, как паренек проверяет ременную перевесть на широких лесных лыжах, и, подойдя к саням, вытащил еще одну пару. «Атамана зовут Клещ, основа его в Атаге, еще до снега, суда с Новгорода убежала», — отрывисто рассказывал дружины «Места, — говорит, — здесь богатые, в округе, а по волокам купцов по воде много ходят. Селищ немало вокруг было, крепких таких и с хорошим достатком. Но лютый голод людишек сильно нонче подобрал. Да и разбойные, как этот мне рассказал, тоже нужду утерпеть стали. В город, пока мест не решились они идти, думали, что до весны-то им всего ничего переждать осталось. А тут вдруг зима задержалась, и жрать им совсем нечего стало». Вот и вышли они на дорогу, чтобы дождаться добычи. Пара бы саней им хватило с купцами и малой сторожей, дабы перебиться до тепла. Ну, а тут мы вот как назло шли. Четыре десятка, еще два человека всего у них было. Дюжину вы бы прибили, пятерых мы на мечи взяли. Два с половиной десятка теперь их осталось. Дядь Конкундин, прижёте в последней сани двух строевых коней из заводных и проедете по дороге три версты. Распорядился Митяй. «Там поляна будет большая. Сани в круг ставьте и ждите нас. С вами большой десяток дружинных остается. Никто не полезет. Но вы все равно там. Сторожитесь. Ждите нас три дня. Если мы вдруг не вернемся, то идите домой сами и с опаской». Пожилой мужик внимательно выслушал парней и согласно кивнул. «Понял тебя, Андреевич. Бог вам всем в помощь. За обоз даже не беспокойся». «Сами вы себя берегите!» Десяток лыжников вот уже несколько часов шел по следу. С неба повалил густой снег, и набитую разбойниками дорожку становилось все труднее, различаясь среди деревьев. «Эх, постанов среди нас нет!» — печалился Числав. «Им такой вот след разгадывать никакого труда не составит. Это нам тут все примиряться приходится». «Ничего, всех найдем». Зло щурился митя, обходя большой, покрытый снегом куст. Около полуночи обильно припорошенный след разделился. Менее утоптанный сворачивал к руслу небольшой речушки и уходил затем по ней вверх по течению. А вот больший он продолжал идти по лесу и дальше. — Нам разделяться никак нельзя, — задумчиво проговорил Числав. — Хоть они и не обученные вои, а пятерых наших всем скопом подмять вполне себе могут. — Лучше уж не рисковать и держаться всем вместе. Все были согласны с командиром, и весь десяток пошел по большему следу. После продолжительной передышки, где перекусили пресными лепешками с вяленым мясом, отряд прошел длинный буреломный участок и подкрался к замерзшему болоту. — Чуешь, Митяй, как жареным мясом пахнет! — оскалился Никола. — Тут вот они совсем уже рядом. Конину, видать, жрут! «Весной дух от жарехи. Он ведь далеко по ветру разлетается. Но ветерок-то совсем в другую сторону дует. Значит, в шагах ста они от нас сидят, не более того», — шептала, оглядывая болотную поросль. Митька согласно кивнул и пополз вперед. Видимость из-за идущего снега была плохая, и воинские пары продвигались вперед буквально на ощупь. Напарник ему достался чуткий, да парня вот только что донесся слабый запах от подгоревшего мяса. Наконец из-за кустов блеснул огонек. Вот и они. Расположились на островке среди болота так, чтобы с него и окрестности было можно оглядывать. К этому острову так же, как и они, подкрадывались сейчас все пять пар андреевцев. Снег посыпал еще гуще, и обрепленных с головы до ног воинов среди сугробов разглядеть сейчас было невозможно. «Окружаем стоянку на расстоянии броска копья и ждем сигнала». Вспомнил слова Числава Митя и заработал руками и ногами, проползая вперед по-пластунски. Минута, другая, третья прошли в долгом ожидании. Два ярких костра отбрасывали световой круг на добрые десяток шагов, и что там творилось внутри него, воинам было прекрасно видно. С дюжину людей лежали на нарубленном лапнике у костров и, по-видимому, спали. Человек пять обжаривали большие куски мяса на палках, а двое исполняли обязанности караульных. Правда, делали это они как-то неловко, выхаживая по краю светового пятна и больше таращились на своих перующих товарищей. чем в окружающую стоянку темень. Митяй передвинул набок ножны меча, проверил лежащий рядом с улицы и самострел, убрал с болта снежинки и прижал приклад к плечу. «Ну уже пора! Вот теперь уже точно пора!» Над болотом раздался жуткий волчий вой. Разом щелкнули десять самострелов, и раздался боевой дружинный клич. — На! — Митяй с выдохом метнул свою с улицы, выскочившую от костра тень резко ускорился, заскакивая в световой круг. — В живых возьмите одного! — кричал с другой стороны полянки Числав и, увернувшись от удара копья, пронзил своего противника мечом. Невысокий плюгавенький мужичок, как-то кособоко сгорбившись, выбежал от костра и, увидев перед собой вооруженного воина с окровавленным мечом, упал перед ним на колени. — «Не убивайте меня, господин! Не надо! Я хочу жить! Все, что надо, сделаю! Только не убивайте!» Через полчаса картина разбойничьего Таги у Андреевсов была полная. По следам была настигнута большая ее часть. Шесть самых близких к лещу человек отделились от них у реки и, заметая за собой след, ушли к тому хутору, где все они до этого жили. Атаман пожаловал восемнадцати своим ватажникам две ляжки конины и поручил им возвращаться домой только лишь к вечеру следующего дня, дав перед этим большой крюк вокруг болота. Погода стояла снежная, а все они очень устали, и, посчитав, что их след и так уже надежно заметён дальше идти не захотели, а расположились прямо на этом болоте, отдыхая и отъедаясь. «На хуторе есть еще трое из тех ватажников, что сторожить его остались». — Простых людей там никого больше нет. Вы обещали оставить меня в живых. Трясясь мелкой дрожью, поднывал Елисей. — Я вам все про атагу безо всякого тайки поведал. Господин, вы же меня оставите в живых. Он упал на колени и пополз на них к Чеславу. — Поднимите его уже, — буркнул тот, брезгливо поморщившись. — Останешься жив, если мы сейчас выбьем всю атагу Я тебе это пообещал и свое слово сдержу. Но и ты сделай так, чтобы она вся до единого человека легла под нашими мечами. Поведешь на скутеру самым прямым путем. — Да, да, господин, я все сделаю как надо. Мужичок заискивающе пригнулся, семеня с ним рядом. — Вот этот из Клющевской, Новгородской ватаги, вот этот и вон этот тоже. Показал на лежащие на снегу трупы. А всех остальных он уже по дороге собрал, в том числе и из этих вот самых окрестных лесных мест. что раскинулись перед большими волоками. Большинство тех, которых он с собой привел, они на хутор, за атаманом пошли. Там сейчас все с ним, и воины, из старого, и из разбойного людо. Здесь же на болотах народ в основном из простого мужичья был, ну, не считая вон тех троих. А я никого не убивал, господин? Я только лишь на подхвате всегда был. Ну, какой из меня воин с моей-то кособокостью?» парнях я на сенокосе, со стога неудачно упал. Вот и по жизни теперь. Даже и семьи по-человече не смог завести. Хотел бы уже в монастырь даже податься». Пытаясь разжалбить дружинных, все прочитал Елисей. Хотел в монастырь, а пошел в душегубцы. Хмыкнул никола переворачивая лицом к небу тех троих, на кого ранее указал пленный. «Никого не узнаешь среди них, Митяй?» Ведь уже не раз с Клещевскими в Новгороде сталкивался. «Нет, нету среди них для меня знакомых личин», — покачал головой парень. «Да у Клеща этого ватага в более чем пять сотен душ ведь разрослась. Входишь ты их всех тому, помни. Сосался леской кровушки, гад. И ведь живым смог из города выбраться, когда его к ногтю там крепко прижали. Ну вот и добьем последних. Десять на десять нас теперь». Зло сощурил Сочислав. Снегоступы свои натягивая рохля, и хватит уже здесь ныть до да нас жалобить. Смотри, Елисей, твое дело нас к хутору прямым путем вывести. Ну все, братцы, пошли. И одиннадцать человек взяли направление на чуть сереющую восточную часть неба. Да, хорошее здесь место. Оглядывая подступы к нескольким виднеющимся в реке строениям, промолвил Никола. Летом тут, наверное, красиво, все вокруг зеленое. Банька у самой речки стоит, лужок с аванчаемым отрешкой. А рядом вон пристанька маленькая. Сиди себе на бревнах, да рыбу тихонько уйди. Эх, лепота! И он мечтательно вздохнул. Ты, Банька, кроме того караульного крыльца еще кого-нибудь разглядел? Вчислав сам пристально оглядывал все строения на хуторе. Кроме того, мужика с длинным копьем в руках и с засунутым за поезд топориком никого более пока что не было видно. Большой сбой шел дымок, и пару раз уже оттуда выбегали какие-то серые люди, перекидываясь парой фраз с караульным, заходили за сарай и, сделав свое дело, возвращались обратно. — Нет, больше караульных, похоже, там не будет, — решил старший Андреевцев. Их и так-то всего на хуторе десяток. «Атаман с парой или с своих ближних подручных тут, конечно же, не в счет. Не их это дело — караульную службу нести. А пара человек, небось, и так уже ночью отдежурила. И этого у крольца совсем скоро, похоже, менять они будут. Дымок вон из трубы идет, видать, обед готовят. Еще пара сменных людей тут до ночи постоят. А вот потом они еще больше сторожиться станут». — Нужно штурмовать хутор сейчас, хотя и видно нас, конечно, днем хорошо. — Ну да ничего, стрелковым своим оружием мы им головы точно не дадим поднять. — Распределяемся со всех сторон, братцы. Ставил задачу десятку числав. — Ползком все идем, попарно, как вот давеча на болоте. Мы с Власом заходим с реки, проверяем лодочный сарай у пристаньки, а потом и конюшню. Глеб, твоя пара с этой с северной стороны леса ползет. На вас амбары, малая изба будут. Дорофей, твоя пара с южной стороны. Проверите большую избу, там дымка нет и крыльцо заметенное. Но все равно вы с опаской глядите. Пары Зосим и Николы пойдут с Восточной, тут лес ближе всего к хутру подступает. Зосим хлев оглядывает, а вы, Никола, с Митяем, спуск у ручья караулите. Там кустов очень много, глядите, чтобы не прошмыгнули мимо вас в них злодеи. Ну, все. «Пошли, братцы! С Богом!» Перед открытым местом пары легли в снег и дальше передвигались только ползком. «Как будто снова хутор Свири Кривого берем», — думал Митяй. «Вот так же пять лет назад полз он по снегу возле озера Ямное, чтобы занять удобную стрелковую позицию. Никола обогнул густой раскидистый куст и взял от него чуть левее. «Ладно, а мы вот под ним затаимся». Митяй тихонько, чтобы не сбить большую шапку снега, прополз между двумя стволами и, чуть примяв снег, положил перед собой самострел. Караульный, притоптывая на ходу, делал очередной круг перед крыльцом. Из избы выскочил мужичок, стукнул его по плечу, что-то прокричал и, осклабившись, метнулся за сарай. Его не было уже несколько минут. Караульный потоптался, покрутил головой и, перехватив копье в боевое положение, пошел проверить товарища. На поляне стало совсем тихо. Никола махнула рукой в сторону сарая и показала рубящий жест с ребром ладони у кадыка. — Понятно. Наши уже работают, и двоих уже убрали. Митяй кивнул и перехватил удобнее самострел. «Вот — Вот-вот, совсем скоро все здесь закрутится. Щелк -щелк — Щелк-щелк! Выглянувшего из двери ватажника пробили два болта. а его тело рухнуло на крыльцо и опять вокруг стало тихо. Клещ был лиходеем опытным. Начинал он свой путь от сопляков и дорос за три десятка лет из-за городского торга до Тамана, самой большой и кровавой ватаги Новгородчины. Жестокость и свирепость у него сочетались с большой изворотливостью и хитростью. У него всегда были ходы для отступления, вот и сейчас тройка подельников топталась возле двери и отвлекала на себя внимание, а он приготовился бежать. Стена избы, с глухой примыкающей к лесу стороны, вдруг треснула, и от мощного удара изнутри наружу выскочил ее большой пропиленный, как видно заранее, кусок. А в него на четвереньках прошмыгнул один, потом второй и третий ватажник. а в проеме мелькнула голова четвертого. «Ну и дела!» Митяй с удивлением вглядывался в вышмыгивающих из избы разбойников. Все это происходило сейчас очень быстро, а первый из выбегавших с кривой саблей в руке уже был в десятке шагов от его куста. «Щелк!» Арбалетный болт вошел ему в грудь, и он рухнул на снег, как подкошенный. Сбоку ударил самострел Николы, и второго ватажника аж развернуло ударом тяжелого болта. Но двое остальных продолжали нестись мимо куста в сторону заросшего ручья. «Стоять!» Бегущий первым ватажник махнул сверху мечом. Клинок прошел в притирку к плечу Андреевца. «Хресь!» Пропуская противника по ходу его движения, булатная сталь меча Митяя прорубила кости сухожилия его плеча до самой грудины. «Не убивай!» «Меня нельзя убивать!» удощавый жилистый, с морщинами и глубоко посаженными глазами на лице, немолодой уже человек выбросил саблю и показал свои пустые руки. Из выломанного проема стены показались двое ватажников помоложе, и, увидев своего подельника без оружия, тоже выкинули вслед за ним свои мечи. «Сдаемся мы! Милости нам! Милости просим, дружины Со всех сторон на них смотрели самострелы и обнаженные мечи подбежавших воинов. «Меня нельзя убивать? Я властям полезный. Слышишь, дружины? Нельзя!» — орал старший разбойник. «Ты за это ответишь! Тебя за такой сам посадник внестводорик и княжий боярин Прибыслав накол посадят! Я Бориса Негодчевича знаю!» а -а -а, «Отпусти!» Извиваясь всем телом, орал клещ, пока дилжие воины тащили его к сосне. На огромном дереве в это время уже раскачивались на пеньковых веревках два трупа. — Я-то отвечу. — А вот тебе уже перед высшим судом теперь свой ответ держать, душегубец! — рявкнул Числав. — Сколько крови на тебе людской, клещ! — Молись сам, пока есть время. — Как зовут тебя по-человечьи, а не по-собачьему? «За душу грешную свечу в церкви ставить?» В ответ ему неслась лишь только отборная грязная брань. «Ну, значит, так клещом ты и уйдешь», — кивнул Числав. «Правым, предоставленным мне командиром бригады Андреем Ивановичем Сотником, атаман в атаке душегубцев клещ, приговаривается к смертной казни путем повешения, приговор привести в исполнение на месте и незамедлительно». «Вздёргивайте его, ребята!» Через час от лесного хутора в западном направлении уходила протоптанная лыжня. А под большим деревом, дрожа всем телом, стоял худой скособоченный мужичок и с ужасом смотрел на раскачивающиеся под ветром трупы. Вата разбойников Клеща Новгородского добита на этом хуторе. Душегубцы, Савва, Игнат и сам Клещ казнены здесь воинами Андреевской бригады господина Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной, злодею здесь не место. Десятник второй сотни дозорного эскадрона Числав, сын Ивана. 12.04.1230 года от Рождества Христова.